По мере нашего продвижения один праздник сменялся другим. Я уже начала уставать, бесконечно проезжая под триумфальными арками и слушая восхваления. Я была всем чужая и часто чувствовала себя совсем одинокой, несмотря на то, что толпы людей были вокруг меня. Среди тех, кто окружал меня, только троих я знала еще в Вене. Это были... Аббат Вермон, который, как было решено, должен был остаться при мне еще некоторое время. Принц Стархимбургский, граф де Мерси Арженто. Все это были очень серьезные старые люди, а я желала бы иметь компаньона моего возраста. Без моих фригин я вполне могла бы обойтись, но не было никого, решительно никого, кем можно было бы поболтать и посмеяться. Впереди нас свекалась кавалькада, возглавляемая двумя фургонами, в которых везли мою спальную мебель. Повсюду, где мы останавливались на ночлег, фургоны разгружали, выносили кровати, табурет, кресло и расставляли в приготовленной для меня комнате. Мы проехали саверн, Нанси, Коммерси и направились в Реймс, в город, в котором французы короновали своих королей и королев. «Я надеюсь, — сказала я прочувствованно, — что пройдет много времени, прежде чем я вновь вернусь в этот город. Пребывание в Реймсе напомнило мне о том, что я когда-нибудь смогу стать королевой Франции». Весь мой новый дедушка был уже стар, ему было за шестьдесят. Мысль об этом встревожила меня. Много раз во время путешествия меня вдруг охватывала холодная дрожь. Но я отгоняла свои опасения. И все это снова начинало казаться мне лишь только ли игрой. Из Рейнса мы направились в шалон а дальше в леса Кумпьяна. 14 мая я впервые увидела своего мужа. Мое путешествие продолжалось уже около трех недель, и двор моей матушки казался мне таким далеким. Теперь же мне хотелось больше узнать о моей новой семье, которую я надеялась обрести. Но я ничего не могла разузнать ни о мадам Денуай, ни у моих фрелин. Их ответы всегда были уклончивы и немного холодны. Они как бы напоминали мне, что мои вопросы не согласуются с правилами этикета. Этикет. Это слово уже начинало раздражать меня. Был чудесный день. Листья на деревьях распускались, птицы заливались, И великолепие природы, казалось, напрасно пыталось состязаться с расточительной роскошью французского двора. Я знала, что король Франции, а вместе с ним и мой жених, должны быть где-то неподалеку, потому что трубы трубили, а мушкетеры били в барабаны. Это был такой волнующий миг. Мы находились на пушке леса и деревья были похожи на прекрасные декорации. Я увидела впереди яркие мундиры гвардейцев и светлые их слуг. Передо мной были мужчины и женщины в таких пышных нарядах, каких я никогда прежде не видела. И я знала, что самый великолепный из всех людей, стоявших там, ждал никого кого-нибудь, а именно меня. По невероятно роскошному облачению, но главным образом по манере держаться, я сразу же поняла, что это был сам король Франции. Ему были присущи гордая осанка, изящество и то особое королевское величие, которое он, должно быть, унаследовал от своего великого деда, короля Солнца. Моя карета остановилась.